А теперь послушайте, что из всей этой затеи вышло. Стояла та прекрасная пора, когда деревья цветут, луга зеленеют, птаха нежно распевает на своем языке и все сверкает красотой и радостью. В один из таких дней королевский сын, въезжая по утру в лес, почувствовал вдруг, как и его сердце, переполняется ликованием. Не зная, чтобы бы такое эдакое сотворить, к чему приложить избыток сил своих, для начала снял он узду с лошадки и пустил ее вольно пастись, а сам, развлечения ради, начал метать дротики, то высоко, то низко, один далеко, другой поближе. И вот тут-то и услышал юноша Конский топот, грохот и ляск железа. Немедля вспомнил он на матушки и решил, прочитав молитву, запустить дротик в одного из дьяволов, так, чтобы остальные не осмелились приблизиться к нему. Он уже занес было руку, но тут всадники вырвались из леса и предстали глазам его со своими щитами на шее. Копьями в руках, они стучали ими по счетам, а золотые колокольцы звенели, свисая с правого плеча, облаченные в белые, зеленые, красные кольчуги, сверкающие на солнце и блистающие золотом серебром, лазурью, они потрясли юнца так, что он, бросив дротик, распростерся перед ними ниц. И воскликнул в восхищении. Конечно же, вы не дьяволы, а ангелы. И моя матушка отнюдь не лгала, когда говорила, что ангелы, они самые прекрасные после Бога. Напомнись, юноша, да не бойся ты. Я совсем не боюсь. Только разве вы не Бог? Нет, клянусь честью, я всего лишь рыцарь. Но скажи мне, не встретились ли тебе ненароком рыцарь? И юная дева. Рыцарь? Что значит рыцарь? До сели я такого слова не слыхивал. Только вы прекраснее бога. А что это у вас в руке? Это это копье. Им можно пронзить что угодно. Вы хотите сказать, что его можно метнуть так же, как и мой дротик? Да нет же. Его нельзя метать. Но в упор им можно пронзить противника или вышибить его из седла. А тогда мой дротик лучше. Он как стрела. Я им могу достать птицу или зверя, как бы далеко они не были. Ну ладно, ладно, ты мне лучше ответь на мой вопрос. Не видал ли а ты... А это чему служит? Вот уж истинное чудо. Милый дружок мой, я надеялся у тебя кое-что узнать, а выходит, ты меня спрашиваешь. Это называется щит. Когда в меня нацеливают копье, он защищает меня. Сир, да он роду глупее скотины, с ним только время терять. Ну, теперь он тянет вас за край кольчуги. Милый Сир, а это что такое? Вы носите кольца на тело? Да, да, да нет, это не кольца, остальная кольчуга. Если бы ты вдруг вздумал метнуть в меня свой дротик, он не причинил бы мне ни малейшего зла. Но тогда да хранит Бог олени и лоси от кольчуги. А вы что же? Во всем этом так и родились, да нет же. Ну, это одежда. А, нет, ты слишком глуп. Но кто же дал вам эту прекрасную одежду? 15 дней назад я получил ее избрую от короля Артура, когда он посвящал меня в рыцари, братство которых есть самое прекрасное, победоносное и благородное на свете. С этими словами рыцари пришпорили коней, избавляясь от докучливых вопросов юнца, и ускакали прочь. Юноша остался в состоянии крайней задумчивости. Так он и шел по лесу домой, ведя лошадку на поводу. А дома матушка его была уже в немыслимой печали, не зная, что и думать, так долго отсутствовал он. Милый сын, нежный сын, дорогой мой сын. Наконец-то воротился ты. Ах, госпожа моя матушка. Если бы вы только знали, кого я повстречал в лесу и что узнал. Я теперь не успокоюсь, пока не буду принят в братство рыцарей короля Артура. Увы, произошло то, чего я больше всего опасалась. От чего так? Госпожа моя матушка, «Нет-нет, милый сын, единственный мой на свете, раз вы этого желаете, мне ничего иного не остается, как отпустить вас. Поезжайте к королю Артуру, просите его посвятить вас в рыцари. Скажите ему, что вы королевского рода, сын короля Гамурета Анжуйского. Но знайте, в пути одиноко, однако с темными людьми не знайтесь. Добрым людям помогайте, защищайте слабых. Если же встретите старца... Почтительно выслушайте его. Ну, а если девичье сердце вспыхнет, Возьмите у нее заветное колечко. Но обижать не вздумайте. Сказав так, поняла королева мать, Что Буди покинет ее сын. Не под силу станет ей терпеть Даже ветер и непогоду. Так тяжко лишаться последней радости. И решает она схитрить. Сын просит дать коня, Она даст ему клячу полуслепую. Шутовской наряд обредит, В одеянии дурака узнает он Насмешки и побои, расшут, в героя не лезь, И ненаглядный мальчик ее вернется к ней. Но едва скрылся он за утренней дымкой тумана, как сердце ее пронзила сквозная боль, и душа вырвалась из тела.